Глава третья Гордон Комсток звучало ужас как миленько. Зато вроде бы родовито Гордон, привет из Шотландии, конечно, еще одна частичка, особенно заметная в последние полвека британской шотландизации: Гордоны, Колины. Малькомы, Дональды, в том же ряду шотландских даров человечеству, что Виски, овсянка, Гольф сочинение Барри и Стивенсона. Комстыки, безземельные дворянчики, принадлежали к самому унылому, срединно-среднему общественному слою. В нынешней жалкой бедности. Им не дано было даже вздыхать о золотом веке старинного семейства, ибо отнюдь не старинные, они являлись рядовым семейством, поднявшимся на волне викторианского процветания и рухнувшим раньше самой этой волны. Период их достатка длился лишь несколько десятков лет, когда активно орудовал дед Гордона, мистер Сэмюэль Комсток. «Дедуля», — как с малых лет приучен был говорить Гордон, хотя деда не стало за пять лет до его рождения. Дедуля Комсток был из тех, кто мощно правит даже с того света. При жизни этот матерый негодяй, грабя рабочих и туземцев, набил мошну, выстроил себе красный кирпичный особняк несокрушимой прочности и породил дюжину чад уступив смерти лишь одного младенца. Сразил его внезапный апоплексический удар. Дети воздвигли на могиле гранитную глыбу со следующей надписью. «Навеки, оставшийся в сердцах, Сэмюэль и Езекиль, комсток, преданный супруг, нежный отец, образец чести и добродетели» рожденный 9.07.1828, почивший 5.09.1901. «Скорбь детей безутешно. спи спокойно в объятиях Иисуса!» Нет нужды повторять богохульные комментарии каждого знавшего дедулю Комстака. Однако стоит отметить, что плита с вышеприведенной эпитафией весила около пяти тонн, чем, несомненно, отвечала пусть бессознательным, но очевидным желанием потомства надежно застраховать себя от явления дедушки из могилы. Сокровенные чувства родник покойному, наиболее точно и конкретно, измеряются весом надгробия.